Глава десятая. «Коля!» — вопил Агнес, обнимая меня за шею. «Я так соскучилась!» «Тише ты, хрипел, я задушишь!» Объятия мелкой зеленой симпатичной фигуристы гоблинши оказались очень крепкими. А два упругих персика под кожаной жилеткой очень настойчиво тыкались в мою грудь. «Умывальник расколотил», — пожурил Агнес. гранитные, между прочим». «Потому что башка у тебя дубовая», — засмеялась мелочь. Затем схватила меня обеими руками за щеки и впилась в губы. Ее дыхание пахло свежими яблоками, а уста на вкус оказались очень приятными. А еще мягкими и нахальными. Еле оторвал ее от себя. Как раз в этот момент в ванную гораздо зайти лакроссу. «А что это вы тут делаете?» Взглянула она на меня и Агнес с прищуром. И когда поняла, как мы выглядим. «Ну, все ясно. Права была, княжна, ты извращенец дубов». Чего это я, извращенец? Хотя выглядел я, надо признать, как заправский охотник за лольками. Лежу тут полуголый, с мокрой после души головой. По волосам на груди тоже вода стекает с бедер, почти сползло полотенце, а на всем этом великолепии сверху выседает довольная Агнес. Еще и фонтан из разбитого крана заливает. Что тут можно подумать? Конечно, подбочинилась Аркесса, проведя рукой по шелковой облегающей ночнушке очень короткой и очень соблазнительный. У тебя всю ночь под боком была девушка, возле с которой мечтают многие, а ты предпочел теленую малявку». «Я знала, что ты считаешь меня красивой, госпожа Морок», выглянула из-за лакросса княжна Онежская с ехидной улыбкой. «Что?» «А ну, цыц!» Агнес вскинула кулак. «Вы свое ночью получили, так что не мешайте мне забрать свое». «Да он тебе не по размеру», фыркнула Аркесса. «А сейчас и проверим». Решительности гоблинши не было предела. Едва провозгласив это, она бросилась стягивать с меня полотенце, я едва успел его перехватить. «А ну стоять!» Рявкнул я, судорожно цепляясь за мокрую ткань и молясь, чтобы от такого обилия женщин себя не проявило мое естество. Секса-то давненько не было. А с этой троицей он так опасен, что проще причинное место в капкан сунуть. А я не дартонстон то есть не любитель извращений. Кыш отсюда, кыш, кыш, кыш. «Я еще не домылся. Пойдете после меня, а затем отправимся на завтрак. Сегодня еще полно дел». «Опять домогаться будешь», — улыбнулась Василиса, коснувшись кончиком пальца мягких губ. «У нас же сегодня выходной». «Сюрприз! Сначала завтрак». Наконец смог спроводить девушек и закончить рыльно-мыльные процедуры. И воду умывальника перекрыла, то зальет всю комнату и вниз к соседям потечет. Оделся в перешитую меховую жилетку и залатанные брюки потому что схватка в зале суда опять уничтожила мою форму. Такими темпами скоро придется собственное ателье открывать, чтобы оно работало только на меня. Когда вышел из ванны, успел увидеть флакросу с книжкой о боевом искусстве Древней Азии, Агнес с рулеткой и абсолютно голую княжну, которая нагнулась вниз и сложилась почти пополам. Гибкая девочка. А потом получил полотенцем по лицу. — Оно ну не пялься, извращенец! — звопила Тамара Петровна, пытаясь закрыть мне глаза. — Сами вы извращенцы. Кто в здравом уме в комнате взрослого мужика раздевается до гола, да еще в такую позу встает. Я попятился обратно в ванную, кося одним глазом на няньку Онежскую, а вторым на саму Онежскую. Та вскочила, покраснела и прикрылась смятой одеждой. А потом я вышел из комнаты. — Это я мерки снимаю, — пояснила Агнес, не видя меня. — Для утепляющего комбинезона. Обещала к сделать его несколько дней назад. А так как он должен быть как вторая кожа, то и мерки надо снимать, в одной коже или нет. В общем, в чем мать родила? Я уже закупила почти все ингредиенты для костюма, но парочку найти не смогла. А здесь есть почти самый крупный магазин алхимии в Кавказских губерниях. Грехом не воспользоваться и не сделать комбинезон еще лучше. А это интересно. Запасы зелий и прочего мне определенно нужно пополнить. «Деньги есть, если княжне вернули драгоценные камни. Магазин алхимии? Покажешь потом? Не вопрос». Когда все мерки были сняты, девушки оккупировали ванную комнату на целый час. После этого я с тремя красотками отправился на завтрак. Покинули комплекс и пошли городскими коридорами к балконам третьего штрека. Геленмор после вчерашних событий оживал. Проходы заполнились гномами, которые улыбались без страха засмеяться. Проклятие шута было снято. Некоторые коротышки вовсе горячо приветствовали меня, поднимая шляпы или махая руками. Чувствовал себя знаменитостью. Хотя, наверное, так оно и было. «Дай угадаю, муженек», — Агнес поспевала за моим шагом, подпрыгивая, как зеленый мячик. «Ты тут наворотил делов». «Не то слово», — засмеялась княжна. «Настоящий воин. Куда бы он ни пришел, меняет все вокруг в угоду справедливости». Сказала локроса, сжимая мой бицепс Или. Да она его щупала, что ли? Просто хотел выбраться отсюда поскорее, отмахнулся я. Мне нужны все подробности. Гоблинша выбежала вперед и преградила путь. Ну что я пропустила? кого ты и чепалахнул на этот раз. Я закатил глаза, а княжна спрятала смешок в кулачок. Что ж, придется рассказывать. Пока мы шли дальше, я поведал Агнес всю историю, начиная с нашего выхода из ворот пятигорки. Она охала-ахала и смеялась, слушая ее. Да, поход выдался весьма насыщенным. Надеюсь, обратный путь будет просто тихой и спокойной дорогой домой. Вскоре мы прибыли в столовую, которую посетили в первый день. Там уже собрались почти все студенты и сотрудники академии. Сергей Михайлович скупо кивнул, приветствуя меня, а княжич Медведев, Северов и Бранат Верещагин загалдели Завянов за свой столик. Впрочем, других столов и не было, если не считать тех, что заняли учителя с другими работниками и слугами аристократов. Все остальные сдвинули воедино, чтобы уместить сразу два факультета — бдения и удара, и лесов, и клинков. На кухне вовсю шаровали гномы, и плотный сгусток ароматов, будто нарочно вился где-то рядом с моим носом. Пахло очень вкусно. Мы сели, и напротив меня оказался Коротков. Все такой же седой, но теперь еще и бледный. Но хоть в глазах снова заплясала потерянная искорка. «Ты в порядке?» — спросил я. «Да, просто устал после вчерашнего. Никогда не использовал инсект так долго. Еще и на всю катушку. Я похлопал его по плечу. Враг был силен, но мы оказались сильнее. Тут как раз принесли огромные подносы с едой и напитками. Ешь, восстанавливай силы. Бронета долго уговаривать не пришлось, и мы все набросились на еду». Княжна впилась зубками в жареную куриную ножку и принялась с жадностью ее обгрызать. Агнес так и вовсе поглощала ароматное рагу сразу двумя ложками и глотала почти не жуя. Я старался не отставать, а вот Лакросса с кислым лицом ела овощной салатик. Даже без заправки. «Как вы можете так много есть?» — скривилась она, ковыряясь вилкой в зеленых листьях. — Дубов, понятно, мужчина, ему нужно много сил, а ты, Агнес, ты же такая маленькая. «А ты не фафитуй», — прочавкала гоблинша с надутыми щеками. «Я плофта, больше двигаюсь, Ноги кавофти, фафих фавафа». «А у меня очень быстрый обмен веществ, пши», — чихнула княжна, едва успев проглотить мясо. «Из-за собственного инсекта организм вынужден вырабатывать больше энергии, чтобы согреться. Поэтому я такая худая и невысокая». «Мне, похоже, тоже надо ускорить обмен веществ». Простучал зубами Дорофеев, севший рядом с княжной. Да, холодок от нее шел знатный, но большинство его не замечали. Кто привык, а кто сидел далеко? «А ты отрасти мех, как Дубов», — заржал княжич Медведев. «Вот ведь поесть не дадут». Лакроса, ты же сама недавно ела так, что только за ушами трещала», — спросил я девушку. «Без задней мысли, честное слово». «Знаешь, что Дубов?» — она резко встала из-за стола. Когда вернемся, будешь тренировать меня, как Северова. Никаких поблажек. Павел уж поперхнулся и закашлялся, тараща карие глаза. Это же самоубийство. Пф, не для меня. Фыркнула Лакросс и ушла, громко стуча каблуками. Да что это с ней? Удивляясь, проводил взглядом ее сочные бедра. Набрала два килограмма, с полным ртом ответила княжна. А я думаю, чего она такая горячая стала? Ай! Василиса топнула мне по ноге, но тут же сделала вид, что это не она. Ногу забыла убрать. Засмеялся, глядя на ее краснеющие щеки, отчего княжна поджала губы. Но быстро отошла, так и не успев разобидеться. «Странно, в походе обычно люди теряют вес. весе». Зеленая мелочь облизнула ложку. «Не с дубовым, усмехнулась княжна. «Во-первых, он ест так аппетитно, что рядом с ним всегда чувствуешь себя голодным. Во-вторых, он такую уху приготовил. «Уха!» — прошелестел он над головами студентов. Они даже оторвались от тарелок и подняли к потолку мечтательные взгляды. «Да вы же и так жрете!» — завопил я, пребывая в полном шоке. «Как можно мечтать о еде во время еды? Совсем уже?» «Ладно, черт с ними. От навариста ушицы сам бы не отказался, если честно». Когда наелся, уловил на себе чей-то взгляд. Даже несколько. Один эльфийского принца Альдебарана, или как его там... Я уже и позабыл про него, но он, похоже, парень настойчивый. Так и прожигал меня ненавидящим взглядом. Ладно, если захочет со мной поквитаться, я всегда готов. А вот рядом с ним сидела весьма красивый эльфийка, высокая, статная, с грудью не меньше четвертого размера, которая весьма аппетитно смотрелась под черной блузкой с натянутыми петельками пуговиц. Она перебросила на нее собранные в хвост пепельные волосы, слегка поглаживала их, и не сводила с меня зеленых глаз. Поговаривают, что эльфийские мужики в большинстве своем холодные, высокомерные и куда как больше озабочены собой и своей внешностью, чем своими дамами. Вот эльфийки и падки на тех, кто по А я что, я и не против? раздалось покашливание сзади. Я развернулся на своем стуле и увидел целую семью гномов. Папа, смущенно перебирающий поля шляпы, Улыбающаяся жена и мелкий сын. Лица их выглядели знакомыми. «Господин Дубов», — сказал коротышка со шляпой. Я молча кивнул. «Вы нас, наверное, не помните. Вообще-то вспомнил. Вы были здесь, когда на нас хотели напасть толпой пару дней назад в этой же столовой». «Да, точно». Он с облегчением выдохнул и вытер рукавом пот, выступивший на лбу. «Если бы не вы, наш сын, его бы просто растоптали. Мы будем благодарны вам за это всю жизнь». «За такое не благодарят», — отмахнулся я и хотел было вернуться к еде, но пацан схватил меня за штанину. «Наш гильзик — странный малыш», — продолжал гном. «Не любит шум, механизмы и оружие, что странно для жителей недр. Но мы его все равно любим. Ему очень нравится плести браслеты и амулеты. Не сочтите за дерзость, господин Дубов. Он очень хочет вам кое-что подарить». Я удивленно вскинул бровь и посмотрел на мелкого, склонился к нему, а тот попытался поймать меня за клык, но промахнулся и чуть не упал. Подхватил его почти у самой земли, а он завизжал от восторга. А потом достал что-то из кармана и повязал вокруг левого запястья. Это был браслет, тонкий, с замысловатым узором из красных, зеленых и синих нитей и очень, очень искусной работы. Такого никогда не встречал. Каждая ниточка была словно на своем месте. А еще от браслета фонило сильной магии. Я взглянул на родителей паренька. Отец заискивающе смотрел на меня, ища ответ в моем взгляде, а мать внимательно следила за сыном, чтобы тот не навернулся с моей ладони. Нет, они не подозревают, что их сын — очень одаренный гном. Я пока не понял, что именно делает этот браслет. Возможно, какой-то оберег или еще что, но со временем разберусь. Главное, что это весьма ценный подарок. Не знаю, что еще может этот малыш, однако если о нем узнают в империи, даже канцелярия, например, то быстро возьмут уникального ребенка в оборот. С одной стороны, может, оно и правильно. Империи нужны сильные люди, с другой... Благодарю, кивнул я и потрепал пальцем малыша по волосам. Я сберегу ваш дар а вы берегите сына. Мы с гномом пожали друг другу руки, и семейка удалилась по своим делам, а я продолжил есть. От браслета шло приятное тепло. Княжна с любопытством посмотрела на меня и лукаво улыбнулась. Видимо, тоже чувствовала магию. «Хороший браслет», — сказала она. «А я пожал плечами. Выясню со временем». Вскоре факультет бдения отправился на экскурсию в кузнице во главе со своим деканом, Рыжим усачем Вадимом Матвеичем. Закончив завтрак, я собрался вернуться в свою комнату, чтобы привести вещи в порядок, да, может, учебники почитать, но на выходе из столовой меня встретил верховный кузнец Мортон. «Пройдемся, Дубов. Хочу кое-что тебе показать». «Почему бы и нет?» Гном повел меня к лифту, и мы спустились почти в самый низ штрека. Света здесь было меньше, чем наверху, А жизнь менее насыщенная, зато магазины и кафе выглядели поинтереснее. Пожалуй, перед отъездом стоит сюда заглянуть. «Завтра уходите?» — спросил Мортон, сворачивая в ярко освещенный, но пустой коридор. «Да, как только совые клинки закончат свою практику. Наш факультет тоже не успел ее пройти из-за взрывов. Но получается, кроме меня». «Да, верно. Ничего, у них еще все впереди». Мы шли с полчаса, и путь наш пролегал по пустынным местам. Пару раз Мортон выводил на улочки города возле дворца. Там уже никто не бегал и не швырял сжигательные коктейли. Текла мирная жизнь. «Много погибло от проклятия», — решился спросить я. «Все-таки меня еще мучили сомнения, стоило ли отпускать скомороха». «Больше всего гномов полегло во время волнений», — откликнулся Мортон, огладив курчавую с бороду кого затоптали, кого подожгли, а кто-то погиб, защищая свое имущество от мародеров. Но виновные будут найдены и наказаны, не сомневайся. Честные гномы запомнили тех, кто воспользовался моментом. А проклятие шута... Но оно быстро распространилось, но это нас и спасло. Похоже, его сила делилась между всеми зараженными, поэтому страдали все без исключения, но понемногу, если можно так выразиться. «Когда то уничтожил источник силы монстра, все вернулось!» «Рад слышать!» — кивнул я, и мы снова замолчали. Спустя еще полчаса пустой коридор с гладкими стенами и тусклыми лампочками закончился тупиком с небольшой дверью. Мортон открыл ее своим ключом и жестом пригласил войти. Небольшой темный проход вывел на узкий балкон. От вида, который открывался, когда мы осматривали с него окрестности, захватило дух. Это место находилось под самым потолком огромных кузниц Геленмора. Черный камень над головой убегал бесконечно далеко вперед и в стороны, а от низкого парапета и огромной пропасти внизу кружилась голова. Да, с такой высоты бахнешься и костей не соберешь. Я сел по-турецки, сложив ноги, чтобы не искушать судьбу. В этот раз здесь было непривычно тихо. Только иногда гулявший здесь сквозняк доносил далекий рокот и ляску целевших установок. Кузницы еще работали, но многое оказалось разрушено. Пахло горячей сталью и углем. Теплый ветер ерошил мех на жилетке. «Зачем мы здесь, Мортон?» «Просто хотел показать тебе это место. Еще неделю назад отсюда открывался прекрасный вид. Это один из смотровых балконов. В свое время использовались во время строительства кузниц, но сейчас стоят без дела. Прихожу сюда иногда, чтобы ощутить...» «Дыхание этого огромного организма. Детище работы миллионов. Знаешь, ведь многие установки были разрушены. Потом еще эти остаточные взрывы топлива, в результате которых мы потеряли еще несколько кузниц и плавильных печей. Жаль это слышать. Да». Вздохнул гном, облокотившись на перила. Большая часть наследия сотен поколений канула в недра. «Но мы восстановим, вернем утраченное, пусть на это потребуется вся жизнь». «Следующие поколения продолжат нашу работу. Так было и так будет». Далеко внизу лежали разрушенные кузницы. А я вспомнил поместье рода Дубовых. Большое и просторное здание с широким крыльцом на уровне второго этажа, богато украшенное вокруг несколько аллей с уже вековыми дубами. Ночью там вспыхивали газовые фонари, и поместье становилось прекрасным и сказочным местом. А теперь огни не зажигают. «Спасибо тебе, барон», — снова заговорил Мортон. «Если бы не ты, мы бы и это не смогли спасти». «Я был не один». Коротышка зло мотнул головой и вцепился в перила. Костяшки на кулаках побелели. «Нет. Вчера, едва отдав тебе молот, я сбежал. Я трус дубов и порочу этим память своих предков». «Разве? А кто остановил подачу топлива в кузницу? Кто отключил установку, которая чуть не взорвалась?» Гном робко обернулся через плечо, а я продолжал, задумчиво глядя вперед, туда, где мрак сливался с громадами колонн, подпиравших потолок. «Окажись, я на твоем месте, то тоже свалил бы. У них куча оружия, людей и ярости, а у тебя? Самые ценные знания во всем королевстве, умение ходить сквозь стены». Костяшки на руках Мортона порозовели. «Как твой молот?» — поинтересовался он. Я оглянулся на оружие, висевшее у меня на поясе. Оно будто слегка переливалось. Теперь всегда носил с собой молот. «Прекрасное орудие», — ответил. «Рукоятка коротковата». «Может быть, пожалуй, плечами». «Еще не распробовал». «Мой двоюродный брат — отличный кузнец, но его прогнали за то, что спутался с инженерами гоблинов. Не любит он с секретами делиться, да ты и сам это понял. Но он талантливый парень, а гоблинские штуки иногда бывают полезны. Я дам тебе его адрес в Пятигорске». Загляни к нему, он сделает тебе отличную рукоять. Все непременно. Спасибо, Дубов. Кузнец хлопнул меня по плечу: Если я могу еще для тебя что-то сделать. Ну, он сам напросился: Ты говорил, что здесь есть еще места для рыбалки. Мортон широко улыбнулся и хлопнул в ладоши: Я покажу тебе такое, чего ты никогда не видел. Надеюсь, штаны для этого снимать не собираешься? Что? вспыхнул гном. «Сожри меня, недра!» «Нет, конечно! Пошли, хватит уже лясы точить!»